Глава девятая. Два из трех уже неплохо. Дышащая дверь вернулась на свое место. В узкий коридор, к другим таким же, как она. Ну, вы понимаете, к дверям что дышит. Библиотекарь потер ее деревянный живот. «Ну все, ну все. Теперь чувствуешь себя лучше?» Напарникам показалось, что дверь выдохнула «да». Марч и Паскаль увидели и услышали достаточно. Им нужно было найти способ выбраться. Напарники бросились прочь по коридору и сбежали по главной лестнице. Но библиотекарь ждал их внизу. Они побежали обратно, но библиотекарь стоял наверху. В каком бы направлении они ни бежали, Амикус каким-то образом оказывался у них на пути. «Мы хотим уйти!» Закричала Марч во всю мощь своих легких. «Мы не сделали ничего плохого! Вы не можете держать нас здесь! Отпустите, прошу!» «Но вы не можете уйти», ответил библиотекарь, «пока не заберете это». Он запустил руку в перчатки под борт пиджака. Марч и Паскаль попятились, взявшись за руки, предвосхищая что-то кошмарное. «Зачем он потянулся?» что там могло быть? Может, бьющееся сердце? Уши Тоби? Мозг Деклана Смайта? Он должен быть крошечным, если поместился в карман. Но они не угадали. Библиотекарь вынул из внутреннего кармашка потрепанный старый бумажник, открыл его и начал пересчитывать деньги. «Ваша оплата». Грузовик Паскаля бодро ехал по землям поместья, полегчавший на три ящика и одного мускулистого пассажира. Первое время Марч и Паскаль ничего не говорили. Они еще не оправились от шока. Напарники не знали, чему из увиденного или услышанного можно было верить, за исключением Деклана Смайта. Он пропал по-настоящему. «Туман поднимается», — Паскаль первым нарушил молчание. Скоро расцветет. Мардж посмотрела на него и улыбнулась. Она была симпатичной, даже красивой, для тех, кому доводилось хорошенько узнать ее. С ним все будет в порядке, правда? Мардж не переставала улыбаться. С Декланом он нигде не пропадет. Уверена, он еще объявится в баре у ворона, чтобы забрать свою долю. Хочешь позавтракать со мной, Марджери? «Я угощаю». Так и внула. «Хорошо, я позавтракаю с тобой». Странная ночь с ее сверхъестественными сонатами, древними проклятиями и шабашами ведьм осталась позади. Напарники не знали, что из этого было реальностью, а что игрой воображения. Но предстоящий завтрак обещал быть вкусным. Грузовик уезжая все дальше по извилистой, изогнутой, петляющей дороге, притормозил у кладбища. Гробовщики как раз заканчивали свою смену. В свежую могилу погружали единственный внушительного размера гроб. «Эй, Паск, как думаешь, что случилось с остальными двумя?» «И правда, две другие могилы остались нетронутыми». «Как знать, думаю, это не наше дело». «И не ты еще», — добавила Мардж. С этими словами она открыла свою сумку, достала карту и «сами знаете чего» и швырнула ее в окно. Внезапный порыв ветра поднял карту высоко в воздух и понес ее к воротам поместья, Камику Суаркейну, который ждал у выхода. Паскаль вдавил педаль газа. Он хотел скорее уехать подальше от этих огороженных земель на холме. Последним, что напарники увидели в ту незабываемую ночь, была сцена, которую они когда-нибудь расскажут своим внукам. Три колоритных автостопщика до сих пор ждали того, кто согласится их подвести. И эти автостопщики определенно не принадлежали миру живых, если вы меня понимаете. Паскаль повернулся к Марш. «Нам стоит...» «Ни за что! Не останавливайся!» Марш замотала головой. Паскаль прибавил скорость, поспешно проезжая мимо. Тут он заметил в зеркале заднего вида библиотекаря, который до сих пор стоял у ворот поместья. Он подзывал автостопщиков, приглашал их вернуться домой. А неподалеку... стоял еще один человек, крепкого телосложения, с бугрящимися мускулами и одним единственным глазом. И он светился. Послесловие. Ах, вот ты где! Жив, цел и невредим, в отличие от Деклана Смайта, которому пришлось на горьком опыте усвоить свой важный урок. «Никогда не бери чего-то чужого!» «Или что-то чужое заберет тебя!» хе, -хе, хе «Что я слышу?» «Наши часы бьют тринадцать раз!» «Пора зловещим призракам выйти поиграть!» «Я ухожу!» «Но ты помни меня!» «Или же поминай!» И пока мы не встретились снова, глупый слушатель, «Мечтай масштабнее! Кричи громче!» О, и маленькое замечание, о котором я чуть не забыл. Не стоит подбирать призраков у дороги. Еще кое-что. «Ты не внял моим предупреждением». И теперь слишком поздно. Обернись, если осмелишься. Давай же, взгляни. Кажется, что там ничего нет. О, но кое-что там есть, уверяю тебя. Не утруждайся проверять снова. Как я и сказал, уже слишком поздно. Нечто Уже пришло к тебе домой. Конец. Приготовься возвращаться в мир живых. Читал Дмитрий Стрелков.